Глава 21. Да здравствует руководитель и заместитель руководителя. Вот уже третий день от Антона не было ничего слышно. Он даже в офисе не появлялся. Конечно, для Риты это хорошо, избавляет от неловкости при случайных встречах. Однако самолюбие немного задело то, как легко он отступился от нее. Чего стоили все его слова? А признание? После их разговора оно то и дело звучало в голове. Лжец. Она зря об этом думала, терзала себя сомнениями. Он того не стоит. Осталось объяснить руководству причины их разрыва и убедить в том, что она – лучший выбор на должность руководителя филиала, чем Антон. Но как это провернуть, чтобы не навредить, Рита еще не знала. Наверное, она слишком сильно была поглощена размышлениями об этом, потому что директор сам пришел к ней в кабинет. «Маргарита, уделишь мне полчаса своего времени?» «Конечно, Сергей Андреевич», — улыбнулась она, словно можно руководству отказать. «Я по поводу филиала». Девушка затаила дыхание. Неужели вселенная услышала ее, и вопрос решится сам по себе? «Да, я слушаю вас». «Недавно ко мне приходил Антон. Мы поговорили с ним на чистоту». Рита напряглась. «Неизвестно, что наплел руководству этот чертов змей». Уже понятно, что ради должности он пойдет на все. Сыграть влюбленного ему было раз плюнуть, что на этот раз он придумал. Он сказал, что у вас сейчас разногласия, пауза в отношениях. Сергей Андреевич скривился, произнося эти слова. Это так? Человек его возраста явно не понимал такого. Маргарита пыталась не высказать своего удивления. Елисеев так сделал. Это очередной ход или он серьезно? Сомнения снова стали бредить ее сердце. «Да, у нас тяжелый период. Не знаю, будем ли мы еще вместе», – аккуратно заметила Рита. «Это очень плохо, ведь в таком случае не видать ни тебе, ни ему места руководителя филиала». Она выпрямилась, удивленно уставившись на руководство. Его слова прозвучали словно гром среди ясного неба. Неожиданно пугающе. «Что вы имеете в виду? Акционеры – люди моего возраста». «Им очень пришлась по душе идея отдать руководство филиала паре. Когда я предложил вас, то они согласились, но вынесли условия. Вы обязательно должны состоять в браке. Тогда я заверил, что ваша свадьба уже на носу. А сейчас Антон сообщает мне о вашем расставании». Рита была поражена услышанным. «Что за глупости? Это бизнес или мыльная опера?» «Я не понимаю, какое отношение имеет должность руководителя к моей личной жизни», – возмутилась она. «Конечно, ты права, Риточка, но акционеры – люди консервативные. У них свои взгляды на то, кому доверить свои вклады. Если они хотят семейную пару, то мне ничего не остается, как принять их требования». Она даже не знала, что на это сказать. «Вы говорили Антону?» «Да, он спокойно принял эту новость». «По нему видно, что сейчас он больше расстроен вашим расставанием», проинформировал Сергей Андреевич, намекая на то, что это решение лучше пересмотреть. Брови Риты изогнулись в сомнении. Елисеев переживает. «Да быть такого не может». «Снова ломал комедию перед начальством», — решила она. «Антон пытался убедить меня, что ты лучший кандидат на эту должность. Теперь директор его еще и выгораживал». «С чего вдруг у Елисеева проснулось благородство? Но я не могу повлиять на решение акционеров. Они остаются непреклонны». С неприкрытым сожалением продолжил директор. «Я все понимаю, Сергей Андреевич». Рита вымученно улыбнулась, а в голове в это время крутились шестеренки. Девушка пыталась сообразить, как же выйти из этого положения. Ее удручало то, что все дороги вели обратно к Елисееву. Возможно, стоило отказаться от этой цели, расставят такие условия, но она была не из тех, кто дает заднюю. Почему судьба то и дело сводит ее с этим змеем? Я могу потянуть с ответом до завтра, сбросил следующую бомбу директор. До завтра? Я вряд ли так быстро выйду замуж. Зато вы можете подать заявление, внес предложение мужчина. Это веское основание для принятия решения. Рита прищурилась. Здесь попахивала сводничеством, но открыто обвинить в этом руководство она не могла. «Побеседуй с Антоном. Уверен, вы сможете договориться». От одной мысли, чтобы обратиться к этому предателю, Риту начинала тошнить. Их игра и так слишком затянулась. А теперь обстоятельства обязывают ее продолжить это притворство. Только для нее это давно переросло в настоящее чувство. Вот почему так болело сердце. Сергей Андреевич ушел, а она так и не смогла сосредоточиться на работе. Около часа просидела в размышлениях, прокручивая в голове услышанное. Этот разговор казался глупым и бессмысленным. Он ставил ее в тупик. Единственный выход вел к Елисееву. Если бы ей когда-то сказали, что желаемая должность возможна только посредством брака, она бы рассмеялась ему в лицо. «В бизнес-мире дела так не делаются». Рита сверлила взглядом телефон, но в конце концов сдалась и набрала Антона. «Курочка, не ожидал твоего звонка так быстро!» Вместо приветствия раздалось в трубке, как только прекратились гудки. «Ты знаешь, почему я звоню?» – бросила она. «Так хочется занять место руководителя!» «Да, я долго к этому шла, а ты вмешался и все переиграл на свою пользу!» – обвинила она. «Я просто подстроился под обстоятельства. Кто знал, что в пьяном беспамятстве ты будешь заигрывать со мной и выставишь нас парой? Пожалуйста, не делай вид, что ты такой белый и пушистый», – фыркнула Рита. «Ты идешь к цели на пролом. Сейчас наши устремления совпадают. Так вышло, что из-за всех этих событий мы можем достичь ее вместе. В противном случае ни один из нас не получит желаемого». «Ох, как ты заговорила, моя курочка!» «Антон!» — крикнула она в телефон. «Выходи за меня, Маргарита Витковская!» В ответ проговорил он. «Какое неожиданное предложение!» Съехидничала она. «Сколько в нем романтики и нежных чувств!» «Зачем тратить много сил на эту чепуху?» «У тебя все равно выбора нет!» Рита от злости сжала кулаки. «Спускайся вниз!» «Что?» «Я жду тебя возле машины!» «Зачем?» «Господи, Витковская, я надеюсь, с фамилией Елисеева ты поумнеешь». «Я прибью тебя и стану вдовой», – пригрозила девушка. «Вот он, твой коварный план», – рассмеялся Антон. «Давай, собирайся, даю тебе двадцать минут, иначе предложение аннулируется». После этого заявления он взял и отключился. «Ах ты, змей!» Рите ничего не оставалось, как схватить сумочку и поспешить вниз. Антон демонстративно припарковал автомобиль прямо перед входом в здание. Опираясь пятой точкой на капот, он лениво поглядывал на часы. Как всегда, безупречно одетый, стильно и дорого, с начищенной до блеска обувью и зеркальными очками-авиаторами. «Настоящий кобель!» – мысленно выругалась Маргарита. Увидев ее, он ухмыльнулся и открыл дверцу машины. «Что ты задумал?» – девушка подозрительно прищурилась. «Мы едем в ЗАГС», – ошарашил он. «Ты готов лишиться своей свободы ради должности?» «Это же просто заявление», – отмахнулся мужчина. «Ты придаешь этому слишком много значения». «Ах так, хорошо». Психанула Рита и плюхнулась на пассажирское место. Дверь тут же за ней захлопнулась. Антон обошел автомобиль, чтобы сесть за руль. Всю дорогу девушка упрямо смотрела в окно, поджав губы. Она ждала и в то же время боялась того, что он снова заведет разговор о своей любви. Однако мужчина непринужденно вел автомобиль, при этом напевал какую-то легкую мелодию. Горечь сжала горло девушки. Его чувства закончились так быстро. «Ты правда везешь меня в ЗАГС?» – не выдержала молчание Рита. «Сергей Андреевич же сказал тебе условия нашего назначения». «Да?» «Куда же еще нам ехать?» «Это глупо!» «Что?» – он быстро посмотрел на нее. «Жениться ради должности!» «Курочка, кто говорит о женить? расслабься! От его слов Рита ощутила болезненный укол. «Как же так?» Он вмиг сбросил маску влюбленного мужчины вернувшись к своему привычному амплуа. Неужели и правда все было лишь игрой, а их ночь приятным дополнением? «Паспорт у тебя с собой?» «Да, ношу его в сумочке». «Отлично». В какой-то миг Уриты сдали нервы. «Останови, я не буду этого делать. Не хотят нас видеть в качестве руководителей филиала, так пусть идут к черту!» Взорвалась она. «Успокойся, мы почти на месте. Поздно отказываться. Елисеев». «Ты так долго к этому шла, и я тоже. Мы заслужили это место. Покажем им заявление, займем должность, а свадьбу будем оттягивать, пока не отменим». «Кресло-то одно, а нас двое», — заметила Рита. «Они же как-то в своих головах видят это. Значит, у нас получится сотрудничать. Я уверен, мы сможем стать отличной командой». «Это все, что было ему нужно». Рита от досады прикусила губу. Она не могла требовать большего, ведь сама недавно отреклась от его признания. Но все же надеялась, что Антон будет понастойчивей. «Мы уже почти на месте. Откуда ты знаешь, что у нас сегодня примут заявление? У меня все схвачено, Ритусь, не волнуйся». Они приехали к одному из самых дорогих ЗАГСов города. Именно здесь она была бы не против расписаться. Хотя девушка, конечно, больше предпочитала выездную церемонию. Они поднялись по ступенькам вверх. Рита следовала за Антоном, который знал, куда идти. Миновав длинный коридор, он пропустил ее внутрь просторного кабинета, где их ожидала женщина. «Здравствуйте, дорогие молодожены!» С искренней улыбкой обратилась к ним она. «Добрый день!» – сдержанно ответила Маргарита. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь». Антон быстро устроился в кресле, затем кивнул Рите, чтобы заняла место рядом. Зато сама гослужащая встала. В руках она держала папку, с которой начала уверенно читать. «Уважаемая брачующиеся, Этот день долгожданный и безумно волнительный!» Пафосно начала говорить женщина, чем немного ввела Риту в ступор. «Пришло время случиться тому, к чему вы долго шли!» «О чем она?» — тихо переспросила Рита, наклонившись слегка к Антону. «Тсс, пусть договорит, у них так принято!» Маргарита нахмурилась. Она заявление подавала впервые, поэтому точно не знала, как все должно происходить. Но, судя по спокойствию ее жениха, все шло по плану. «Зачастую выразить свои чувства невозможно одними лишь словами. На помощь фразам приходят поступки и взгляды», — продолжала она. «Вам выпала честь достигнуть величайшего искусства семейного пути». «Запомните главное! Вы повстречались для того, чтобы помогать друг другу становиться лучше и счастливее в нашем мире!» От ее слов у Риты кружилась голова. «Причем вся эта глупость к тому, что они хотят подать заявление? Что за долгое вступительное слово? После такого и замуж не захочется, ей так точно!» «Вы должны ответить мне!» «Является ли ваше желание вступить в брак свободным, искренним и взаимным? По собственному ли желанию вы пришли сюда? Прошу ответить вас, жених». «Да». «А вы, невеста?» Рита сначала посмотрела на Антона. Он кивнул ей, требуя ответить. «Да», – сдалась девушка. «В соответствии с семейным кодексом...» «Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать брак», – проговорила женщина. Рита облегченно вздохнула. Она решила, что они наконец подошли к тому, чтобы подать заявление. Пафосное вступление, от которого у нее уже начала болеть голова, закончилось. «Прошу скрепить подписями ваше желание вступить в брак». Она протянула им документ и ручку. Антон быстро поставил свою подпись, затем пришел черед Маргариты. Девушка хотела ознакомиться с содержанием, но жених стал ее подгонять. «Рита, подписывай и пошли отсюда, иначе я скоро задохнусь». «Какие нынче мужчины нетерпеливые пошли!» – улыбнулась женщина. Сбитая с толку Рита расписалась, лишь бы от нее отстали. «Скажите, а куда платить за заявление?» – поинтересовалась она. последовал ответ грозной госслужащей. «Я еще не закончила. С давних времен кольца всегда использовались в важных событиях, так как они являются совершенным кругом, который не имеет начала и конца». «Какие еще кольца?» – возмутилась Рита. «Мы только подаем заявку». На нее бросили такой страшный взгляд, что она моментально замолчала. Затем из-под стола женщина достала подушечку с кольцами. «Примите обручальные кольца как символ единства, верности и чистой любви. Пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна. Дорогие новобрачные, я прошу вас обменяться кольцами. Она в своем уме». Спросила Рита у Антона, но он уже потянулся к подушечке, взял кольцо и виртуозно надел его невесте на палец. «Оно идеально подошло, что было удивительно. Что ты делаешь?» «Давай, повтори». Он протянул ей свою руку. «Зачем? Рита, не спорь, быстрее сделаешь, быстрее уйдем отсюда». Ошарашенная его напором, она взяла кольцо и натянула на безымянный палец. Подозрения стали закрадываться к ней, но Рита не могла поверить тем мыслям, что витали в голове. Такого просто не могло быть. «Дорогие Антон и Маргарита, я вручаю ваш первый совместный документ и поздравляю с рождением вашей семьи. Жених может поцеловать невесту». «Что вы сказали?» Вискриты прозвучал на очень высоких нотах. Она подскочила с кресла, сраженная догадкой. В этот момент Антон потянулся к ней, повернул к себе, сжал затылок рукой и накрыл приоткрытые губы своим ртом. Девушка уперлась в его плечи в попытке оттолкнуть, но мужчина был достаточно силен, чтобы не позволить ей сделать это. Пришлось ответить на поцелуй. Когда он отстранился, то быстро повернулся к регистратору брака. «Вы можете оставить нас на минутку?» «Конечно!» Женщина тактично покинула кабинет. «Елисеев, только не говори мне, что мы поженились!» Закричала Рита. «С чего ты это взяла?» Улыбаясь, как довольный кот, непринужденно поинтересовался он. Из-за этого она ткнула ему в лицо своим безымянным пальцем, словно это был средний. «Тебе понравилось кольцо?» «Елисеев, хватит придуриваться!» «Елисеева, не кричи, а то гости услышат». «Что? Что ты сказал?» От услышанного у нее отнялся дар речи. Антон подошел к ней вплотную, провел ладонями вниз по плечам, затем взял ее руки в свои. «Мы поженились, Маргарита. Официально». «Это не... не... невозможно! Деньги и связи могут сделать все». «Кстати, я даже предъявил справку о твоей беременности». «Ты с ума сошел? Что ты предъявил? Полностью помешался на этой чертовой должности!» – закричала Рита. «Сказать тебе правду, любимая!» – мягко начал он. «Какую?» – Рита уже не знала, что может еще быть. Ее обвели вокруг пальца, женили на себе против воли. Она как дурочка ответила «да» и поставила свою подпись. «Ты уже утверждена на должность руководителя филиала». «Будь ты замужем или нет, это не повлияло бы на выбор акционеров». Девушка застыла, как вкопанная. «Что? Я люблю тебя. Наверное, полюбил в ту минуту, когда ты спустилась со сцены, вся такая неземная, и припала к моим губам. По глупости я решил, что это прекрасная возможность добраться до цели. Но, злючка моя, рядом с тобой ни должность, ни карьера не имеют значения». Он говорил так серьезно, проникновенно, что Рита заслушалась. «Я тот тип мужчин, что не признает брака и дорожит статусом холостяка. Но вот я по собственной воле затащил тебя в ЗАГС и заставил одеть на меня кольцо». У девушки стали выступать слезы на глазах. «Что это за комедия, Елисеев?» Попыталась не растерять своей стойкости Рита. Антон поднес ее руки к губам, поцеловал. «Я получил благословение твоих родителей и братьев». «Подговорил Сергея Андреевича подыграть мне». «Добился, чтобы нас расписали только потому, что я люблю тебя, Елисеева, и боюсь потерять». «Эти дни были ужасными. Я пил все выходные», – признался он. «Чуть не прибил Колю и почти получил по морде от твоих братьев». «Потом долго говорил с твоей мамой». У и рот открылся от удивления, но Антон все говорил. «Я хочу быть рядом с тобой, когда ты будешь руководить филиалом или когда будешь воспитывать наших детей. Хочу просыпаться с тобой по утрам, воевать на кухне, собираться на работу, вместе выходить из дому, сталкиваться по работе, чтобы возвращаться вечером и бурно мириться. Да, наши отношения далеки до идеала, но теперь ты моя жена, и развод я не дам», – пригрозил он. «Эта свадьба не та, о которой, возможно, ты мечтала, но мы повторим ее обязательно, в лучших традициях». Он замолчал на мгновение, чтобы восстановить дыхание и продолжить. Антон просто боялся, что если он перестанет рассказывать ей о своих чувствах, то она просто уйдет. «Как ты убедил Сергея Андреевича подыграть тебе?» Тихо спросила она. Рассказал ему всю правду. Он долго смеялся из-за наших друзей-купидонов отругал меня за ложь, но признал, что если бы не она, мы бы не сошлись. Поэтому он решил стать частью банды заговорщиков и заново свести нас. «Господи, у нас не офис, а цирк Шапито!» – фыркнула Рита. Кстати, он помиловал Лору и отменил ее увольнение. «Если ты не хочешь, чтобы она была твоей помощницей, то можешь не брать ее с собой в филиал. И здесь все решили без меня!» – буркнула девушка. Антон все так же продолжал удерживать ее руки в своих ладонях. Он пристально следил за эмоциями на ее лице, но все еще не мог понять, простила ли его Маргарита. «Мы правда поженились?» «Да». «Ты такой змей, Елисеев!» Она шмыгнула носом. «Курочка моя, не плачь!» «Как не плакать? Что за свадьбу ты мне устроил тут?» «Настоящую?» «Сволочь!» «Зато твой муж!» Он приблизил свое лицо к ней и чмокнул в нос. И гостей позвал. «Ага, ждут. Делают ставки, убьешь ты меня или нет», — со смешком добавил он. «Как я могу убить своего собственного мужа?» Она больше не могла сдерживать слезы. Они потекли по лицу, но Антон быстро принялся вытирать мокрые дорожки. Подушка большого пальца мягко скользила по розовым щечкам. Затем он начал целовать их, пока Рита не подняла голову, чтобы встретить его губы своими. Ее пальцы вцепились в его рубашку. Тело врезалось в него так крепко, словно она желала срастись с ним. Языки жадно приплетались друг с другом. Казалось, они были в разлуке не несколько дней, а месяцев. Дверь в кабинет немного приоткрылась. До них донесли стихие голоса родственников и друзей. Ну что там, он жив? Еще бы, сейчас его активно пытаются удушить. Как? Закрыв доступ кислорода ртом, послышались смешки. После такого он точно выживет. Дайте детям еще несколько минут. Спасибо, мамочка, подумала Рита, не представляя, что ее мысли полностью совпадали с мыслями Антона.